Печатьс работала не больше половины минуты, но успело уничтожить и исчадия, и иманации в мастерской. Полностью мракнищ час, но на время потерял волю и подобие разума, смешался. А что нам надо? Немного времени. И, как часто водится в такие моменты, наступившая тишина глушила сильнее любого грохота, потому что шепот тоже прекратился. И я во второй раз за считанные минуты ощутил невероятное облегчение. Ноги подкосились, в колени ударились камни. Я с трудом отпихнул набегающий пол ладонью и мотнул головы, как пес. Что ж, получилось лучше, чем у владельцев того особняка. Реальность не расслоилась но хуже, чем в обители таургов. Менее эффективно, откровенно коряво, и вообще я будто зажёг огонь водой, если такое сравнение применимо. Уверен, в оригинале намного легче. Но снов в теории работы с реальностью я не знал, как и кто-либо из любых существующих ныне одарённых, потому выходил из ситуации, экспериментировал, искал нестандартные пути, и вроде бы удалось. Но почему-не оставляет ощущение, что если бы не провалился в тень незнанки, то устроил бы тут грандиозный взрыв. Поёжившись, я постарался не думать о возможных исходах. Получилось и ладно. Анализ ошибок проведём позже. Вытер кровь, сочившуюся из носа, и попытался сфокусировать взгляд. Париж, весно. Мастерская и раньше выглядела так себе, но теперь превратилась в руины. Станки, верстаки из целажи разбиты в ржавую пыль. Стены, пол и потолок в глубоких проломах, дымящихся, горячих. Повсюду копоть, щебень, пепел, дым и пар. Дышать трудно. Голова кружилась, а перед глазами плавали разноцветные круги. В ушах звенело. Целым остался лишь бытискав. В него избегали бить и мора, и твари. Ведь это единственный билет, чтобы вырваться отсюда и для нас, и для тьмы. Но басин причальной трубы успел переполниться. Через края с весёлым журчанием бежала вода, блескалась на полу и понемногу растекалась по цеху. Вспомнив про Олифа, я чуть повернул голову и скривился. Не знаю, что произошло со здоровяком в пылу битвы, но он полулежал в глубокой луже рядом с воротом шлюзового механизма, сжимая в ладони поршень. Возможно, контузило взрывом, или скорее упал в обморок от потери крови, ибо стальной прут в боконику доне делса. Вода вокруг приобрела густой бордовый оттенок. Детина вроде бы дышал, и можно попытаться его подлотать. Хорошо, что не успел открыть врата до конца, иначе захлебнулся бы к чертям. В выборе же смерти от утопления или тьмы я предпочту первое, но лучше бы вообще не подыхать. Мора позвал я и поразился собственному голосу, сиплому и слабому, дребезжащему. "Жива?" неуверенно, с каким-то удивлением ответила наёмница. Обернувшись на звук, я увидел её, сидящей на полу в груде щебня исора, под тревожно мерцающим фонарём. Вспыхи и чередовались промежутками темноты, и создавалось жутковатое впечатление, что рыжая то появляется, то исчезает. И рыжая ли Волосы покрылись густым слоем грязи и потеряли цвет, торчали как иглы рыбы-ежа, местами обгоревшие и скрученные. Лицо исцарапанное, бледное и чумазое, щёки и глаза запавшие, взгляд уставший и затравленный. Одежда тоже видела лучшие времена, в дырах и подпаленных, залитая кровью и грязью. Дышала мора тяжело и хрипла, то и дело кашляла, сплёвывая бордовые сгустки. И, судя по всему, любое серьёзное усилие могло отправить её в глубокий нокаут, но рукоять Эморганштерн она так и не выпустила, крепко сжимала в ладони и тоскливо смотрела на потухший груз и поблекшую, будто мёртвую цепь. Предпоследний заряд, пояснила наёмница, перехватив взгляд. Таких больше не делают. Может и к лучшему, сказал я. Похоже, эта штука тебя убивает, и дело не в жаре. Артефакт влияет на внутренние органы. То знаю я, отмахнулась Мора. Никто другой из однокашников проклятой штукой овладеть не смог, прикоснуться не сумели. А меня слушает, разве что плату берёт. Ни капли на мозги, короче, переживу. Вот же скажи, как ты это сделал? Что? спросил я. Так двигался, пояснила ржа. Ты будто перепрыгивал из одной точки пространства в другую. Исчезал и появлялся. От нее повеяло настороженным вниманием. Глаза сузились, а на лбу собралась вертикальная складка. В ответ я вымученно улыбнулся и оборонил. Ты ведь догадалась, что я гностик. Сказки не рассказывай, а? Гностики так не умеют. Глаза отводят, головы морочат. Со светом играются, чтобы невидимости добиться. «Но если б ты провернул подобное с тьмой, уже б валялся выпотрошенный». «Ого-го!» «Тут у нас, оказывается, специалист по техникам отыскался. И о мраке кое-что знаем. На языке вертелись и встречные вопросы, и весьма едкие комментарии. Ведь рачку ясно, откуда ноги растут. Сама способностями не обладает, по крайней мере, не свыше регистрируемого порога. На бывшую монашку тоже не тянет». Так что очевидно, брала заказы на старшего брата, вырезала отдельных представителей лиги. Родовой дар, помедлив, ответил я чистейшую правду. Да ладно, фыркнула наёмница, посмотрела с недоверием. Опять врёшь, пади. Я слышала такое гадостью, лишь старшие семьи Улдотера наградили. Хотя Лиам ведь болтал, но я не придала значения, думала глумиться. В глазах промелькнуло задумчивое выражение. В целом, посмотрела по-новому, перекладывая информацию с места на место в мозгу, делая выводы. И кивнула, явно проведя определённые параллели и закрыв старые вопросы. Не один я обладаю дурацкой привычкой анализировать окружающих. Ты хочешь развить тему? поморщился я. Или поможем твоему приятелю и попытаемся отсюда убраться? Вода подобралась к пяткам и продолжала пребывать. «Справедливо», — поразмыслив, согласилась Мора. Бросила опасливый взгляд на черную лужу, исходящую ядовитыми испарениями у ворот цеха, и зябко передернула плечами. «Чем скорее отсюда свалим, тем лучше». «Аминь», — вертелась у меня на языке саркастичная, но промолчал, не желая вступать в дальнейшую перепалку. Тем более, что был абсолютно согласен. Так как опять чувствовал тяму, отступив ненадолго от прянов, та вновь принялась просачиваться в мастерскую. Кроме того, что-то не давало покоя, возможно, ощущение взгляда из пустоты, сверлящего затылок, а может, мысль, что пропустил нечто важное. С кряхтением и стонами вздев себя на ноги, наёмница подтащила груз и скрутила цепь. Тщательно упаковала Моргенштерн в чехол, После, хромая и пошатываясь, подошла ко мне, схватила за шиворот и помогла подняться, а затем направилась к каторжнику. На берегу лужи запнулась и бросила тревожный взгляд на бассейн, снова обеспокоенно посмотрела на детину. «Эй, Ол, ты жив?» Никакой реакции. Грязно выругавшись, рыжая зашлепала вперед по щиколотку в воде, отбросила с дороги обломок стеллажа, споткнулась о невидимую железку приблизилась почти вплотную и потянулась рукой, чтобы тронуть за плечо. Алив. Стой, внезапно для самого себя приказал я. Нечто в моём голосе заставило замереть наёмницу. Обернулась и посмотрела с недоумением. Что такое, искатель? Отойди. Но нужно помочь, сам сказал. Не прикасайся, говорю, отрезал я. В её глазах сверкнула злость. Но проследив за моим застывшим взглядом, Мора резко побледнела, потому что тоже разглядела дымок или пар, в виде два видимую пелену, поднимающуюся под кожей и одежды здоровяка вместе, где она соприкасалась с морской водой. Измученная тьмой, болью и потрясениями, наёмница просто не успела отреагировать, когда Оллиф ударил. Положение здоровяк не менял. Также полулежал, прижавшись лицом к консоли, повиснув на рукояти ворот, расслабленный, почти умирающий. А в следующий миг хлёсткая пощёчина тыльной стороны ладони буквально смила наёмницу, кувыркнувшись в воздух и подняв фонтаны брызг моря, рухнула в ложу. Опустила позыри, захрипела, но сумела вынырнуть и принялась отползать на спине, следя широко распахнутыми глазами за тем, как поднимается здоровяк. Рваными, дёрганными движениями, как кукла на ниточках, шея и лицо толстека, чудовищно напряжённые, скованные болезненной судорогой. Глаза красные от лопнувших капилляров, а на щеках холмы под кожей, будто вяло переползали черви. Он хрипел и дрожал, а на губах выступала кровавая пена в перемешку с чем-то черным и липким. Голова и плечи дымились и парили, кожа стремительно покрывалась волдырями, разжижалась под действием соленой воды. Не уследил и неизвестно, когда заразился. Возможно, когда сцепились с Томом или когда меня выбросило в тень» можно предположить, что раньше сия являлась неким резервным планом существова противостоящего нам. Однако вряд ли тогда брыкнулся открывать шлюз и стоял бы в воде. Потокит мы наверняка прошли через зананку и овладели разумом, а затем мы какой-то сгусток прокрался по потолку. Что ж, сия объясняет это чувство ощущения присутствия мрака не пропало после использования печати. Но хуже то, что здесь и сейчас я испытывал то же чувство, что и тогда на лестнице. Опасность, чьё-то незримое присутствие, пробирающее до дрожи липкий и рациональный ужас. Глаза Оллифомедленно повернулись, взгляд вонзился в меня, а губы скривились в нехорошей ухмылке. Руки потянулись к рыжей, пальцы сжались, будто ласка воздавливали шею. Выстрел прозвучал приглушённо, как из-под мягкой подушки. В груди здоровяка появилась маленькая дырочка. На одежде расплылось красное пятно. Олив покачнулся и посмотрел вниз с каким-то детским удивлением и обидой. Я нажал на курок во второй раз, и голова детеныша дёрнулась, затылок хлопнул и разлетелся кровавыми осколками. Сам он покачнулся и рухнул навзничь, подняв брызги и волны. Раздалось громкое шипение. Вверх ударил столб пара в перемешку с дымом. В неверном свете чудом уцелевших фонарей стало видно, что голова съеживается, как пробитый резиновый мяч. Кожа оплывает. Из раны проклюнулись черные нити, попытались вырваться, уползти, но загорелись вялым чадным пламенем и расплавились, опали. Однако я даже не заметил, как это произошло смотрел, как гибнет паразит в теле Оллифа. Видел, как возится и пытается встать Мора, окончательно глушённая, на грани потери сознания, но не предал значения, уизвлённый до глубины души прозрением, ощущением неотвратимой беды. Такое бывает в самых страшных сказках, когда главное зло является из пустоты. Не рычит, не скалится, не пускает слюну, а молчит. И так же молчание отвратимо убивает. Фонарь мигнул и потух с характерным треском. Зал погрузился в темноту. Лампа загорелась на секунду и вновь погасла. Но в краткий мег между промежутками мрака взгляд уловил смутную фигуру, стоящую у ворот мастерской. Лишь безликий силуэт буд, состоящий из чистой первозданной тьмы, голодный и пустой, жаждущий наполнить себя смыслом, а смрадная слизистая лужа у стены исчезла. Явился. Мысль мелькнула яркой искрой в сознании, а вслед за ней вернулся холод, за ним призрачные голоса в ушах. Ужас накрыл так, что отнелись руки и ноги. Сердце болезненно сжалось в груди осталась лишь глупая детская надежда на то, что вот сейчас свет загорится и чудовище пропадёт и станет, что его вовсе нет, и это игровое ображение. Лампа вновь жалобно затрещала, загорелась и разлила вокруг тусклое, желтоватое сияние. Монстр ни исчез. Тей ал там же и следил за мной с холодным любопытством, будто акула за мелкой наглой рыбёшкой, позволяя проникнуться моментом, осознать собственную беспомощность. Безликий силуэт, постоянно меняющаяся и оплывающая форма, превращающаяся то в животное, то в человека. Ни глаз, ни лица. Липкая чернота, готовая поглотить любое живое существо но чернота разумная, хитрая, коварная. Беги, ровно сказал я море. Если услышала, то не восприняла то, что я говорил, слишком избитая и обессиленная, измотанная шопотом мрака, поглощённая своим страхом. Ужас, растекающийся от вестника, ощущался почти физически, бил по голове как тяжёлый молоток, оглушал, лишал воли и сил. И если я как-то справлялся, то наемница превратилась в соляной столб. И тварь сия прекрасно осознавала, ибо в следующий момент плавно и стремительно рванула к рыжей. Ей требовалось тело, внутри которого, как в скафе, можно комфортно преодолеть путь отсюда, к жилым районам Тары. Погрузившись в изнанку, я крест-накрест холестнул по воздуху с крюченными пальцами, вкладывая огромное количество сырой силы. Но сообразил, что монстр не заметил моих потуг. Разбил рябь на той стороне и разъел, будто кислотой нарождающуюся печать. Тогда я громко и от души выругался, поднял пистолет и нажал на курок. Сноп пламени разрезал пространство. Оглушительно громыхнуло. Однако вестник будто почувствовал опасность, замер и завернулся и создал внутри дымного тела сквозную дыру. Селенитовая пуля пролетела, не причинив ему вреда. «Ах ты, хитрый ублюдок!» – процедил я. Риск ушел в тени и рванулся к море. Когда вестник приблизился, выпрыгнул в реальность за плечом у наемницы, выстрелил во второй раз. Я самую малость, но опоздал. Помогло лишь то, что чудовище тоже замешкалось. Прикоснулось к рыжей, но отпрянуло. Одежда моры пропитана морской водой». И в тот момент, когда я вывалился из стены, резко рвануло прочь, расплескалась по полу мокрой лужей, потоками грязи скользнуло ближе к воротам и снова приняло человекоподобную форму. Схватив наёмницу за плечо, я столкнул её обратно в воду. Так себе защита, если можно перепрыгнуть и вцепиться в глотку, но всё же. Да и защищать бросился не из желания прикрыть женщину, или прочих глупостей из бульварных романов. «Нет, из-за банальной опаски, что, заполучив новое тело, монстр станет сильнее. На печать, коей изгнал мрак в первый раз, меня уже не хватит. И времени нет, и выдохся!» Интуиция подсказывала. «Дважды с тени изнанки мне не выбраться. Можно затопить цех, но пока буду крутить ворот, тварь пробежит по потолку и рухнет на голову. Или проникнет в сознание шепотом, сведет с ума». Что остается? Пули. Но издалека попасть не получается. Каким-то образом слышат и видят, как выхожу из тени. Уклоняется. Можно попытаться подловить, устроить догонялки. «Ты игрался, Макхморан?» Беззвучно шепнула в уши. «Отстань!» Процедил неприязненно. Внутренне я признал, что до права. Судорожно попытался придумать выход из ситуации, но не мог И лишь упрямство не позволяло сдаться, признать, что вот-вот умру Оно же заставляло царапаться до последнего Крепче сжав рукоять револьвера, я с вызовом посмотрел на вестника и сказал «Хрен тебе, а не моя тушка! Понял, урод?» Удивительное дело, но тварь, похоже, сообразила, так как я со дрожанием услышал шипящий звук, отдалённо напоминающий смех. Голоса в ушах стали громче. Незримые холодные черви попытались ввинтиться в маск. И одновременно монстр метнулся навстречу в образе пса, взвился в прыжке. И я вскрикнуть не успел, раздавленный ментальной атакой, с вымороженным телом и разумом, замершим от страха с сердцем. Единственное, на что хватило сил, так это на мышечный спазм, благодаря которому оттолкнулся носками ботинок от пола и упал. Отчаянным усилием заставил палец согнуться, нажал на курок. Боёк беспомощно щёлкнул. Вся картина боя, как в ускоренном темпе, пронеслась перед глазами, и я с ужасом осознал, что забыл о такой элементарной вещи, как подсчёт патронов. Увидел на чащейся навстречу сгусток мрака, отчаянно взмолился Христу и старым богам вселенной, ощутил страшный холод, потянулся волей и чувствами к обречённым силам и резко, будто проламывал корку льда, провалился в тень. Мир привычно потерял цвета, стал серым и призрачным. С губ сорвалось облачко пара, а пальцы и щёки укусил мороз. Я испуганно ахнул, когда призрачная дымная лапа хлестнула по груди. В сердце родилась ноющая боль, в глазах потемнело. Возникло то непередаваемое чувство, будто кто-то прошёлся по крышке твоего саркофага. Но через миг боль отступила. И до меня дошло. Успел, тень спасла. Вестник же на миг замер и словно принюхался. Отпрыгнул, принял человекоподобную форму, заметался по залу, кинулся к Море, но та не будь дурой нырнула в лужу почти с головой, и монстр снова застыл. Из укрытия я улавливал эмоции, ну или то, что можно назвать эмоциями. Нечто вроде недоумения, пополам со охотничьим азартом, злостью и разочарованием. Стоп, ты сдох. Фраза получилась беззубой и жалкой, но невероятным образом придала сил, и я с трудом принял сидячее положение. Достал из кармашка барабан с соляритовыми патронами и стал решительно перезаряжать револьвер. Может, камнем в него бросишь? Раздался за спиной голос. "Если придётся", угрюмо ответил я. Сосредоточился и встал на одно колено, рывком вздел с себя на ноги, скосил глаз и, конечно, заметил знакомую пляску теней на грани видимости. Услышал беззвучный топот мягких кошачьих лап, заметил жёлтые глаза-щёлочки, сверкающие тут-тут, то, то там среди обломков. "Тогда подбирай покрупнее", сказала До. Тон голоса заставил меня съежиться. Я нашел взглядом тварь и оторопел, потому что та перестала бестолково метаться, остановилась и начала всматриваться, вслушиваться, а затем вытянула лапу, будто отодвигала невидимую занавеску. И, судя по всему, получилось. Ибо тьма стала вещественнее и плотнее, а в клубах возникли багровые всполохи. Если не ошибаюсь, вестник пробирался вслед за мной в тень. Получалось тяжело. Создавалось впечатление, что данный мир отвергает исчастье, мнёт и корёжит. Но оно прямо лезет, перестраивает свои покровы, адаптируется, уплотняется. В итоге вместо аморфного и гибкого нечто сюда проникло существо, отдалённо напоминающее человека но словно сожженного до основания костей. Руки и ноги пруты, грудь прут потолще, а голова сплюснутая с боков и вытянутая по вертикали. Ни лица, ни рта у твари так и не появилось, зато она обзавелась глазами, напоминающими два тлеющих угля. Я чувствовал, что противник не по зубам, от монстра тянуло за предельной мощью, Расползались волны ужаса и холода. И хотя я явно находился не в своей тарелке, но твёрдо вознамерился выписать ему сачных тумаков. Осмотрелся, а затем вытянул когтистую лапу и угрожающе прошипел. Сделал шаг, будто пробуя полнопрочность, присел и приготовился к прыжку. Сам сдавайся, проворчал я прицелился и внутренне съёжившись, потянулся в изнанку, взмолился, лишь бы не вынесла вновь в том г listе место. К моему удивлению вестник заколебался, и это придало немного уверенности. Значит, чего-то боится. Значит, здесь можно ранить. Ах, мак, морон, какой же ты дурак, шепнуло на ухо до Я хотел огрызнуться, когда почувствовал, что к плечу прикоснулись. Скосил глаз и едва не вздрогнул, увидев узкую ладонь в чешуйках с острыми загнутыми когтями. Оглянулся и столкнулся взглядом с желтыми насмешливыми глазами. Увидел узкое бледное лицо и черные волосы, зубастую хмылку. Взгляд пошел дальше, и я узрел ее торс, ближе к животу обросший чешуей. Вместо ног клубы дымной черноты, из кои прорастали суставчатые паучьи лапы, щупальца и шипы. У ног же существа плескалась тёмная мгла, населённая сотнями пар жёлтых глаз-щёлок. Тени метались вокруг, витали в воздухе, прятались в долинах чёрных локонов волос. А довило такое жень в образе моей мощью и запредельной жутью, как отвестника. Но я чувствовал разницу, отличие. Твар, пробравшийся сюда, казался чем-то и народным, и чужим. А вот силу странной женщины можно сравнить с природой, слепой и могучей, как волны или камни, как стихийное бедствие, как сам мир, страшный, но вместе с тем почему-то близкий. Да. Похоже я поистину дурак.